Глава 28. Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? Каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существуют три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит. То, чего она ждет — проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает. Кто станет отрицать, что будущего еще нет? Ну, в душе есть ожидание будущего. И кто станет отрицать, что прошлого уже нет? Ну, и до сих пор есть в душе память о прошлом. И кто станет отрицать, что настоящее лишено длительности? Оно проходит мгновенно. Наше внимание, однако, длительно, и оно переводит в небытие то, что появится. Длительно не будущее время, его нет. Длительное будущее — это длительное ожидание будущего. Длительно не прошлое, которого нет. Длительное прошлое — это длительная память о прошлом. Я собираюсь пропеть знакомую песню. Пока я не начал... Ожидание моё устремлено на неё в целом. Когда я начну, то по мере того, как это ожидание обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется и память моя. Сила, вложенная в моё действие, рассеяна между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу. Внимание же моё сосредоточено на настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется действие, тем короче становится ожидание и длительнее воспоминания, пока, наконец, ожидание не исчезнет вовсе. Действие закончено, оно теперь всё в памяти. То, что происходит с целой песней, то происходит и с каждой её частицей, с каждым слогом. То же происходит и с длительным действием частицы, которого является, может быть, эта песня. Тоже и со всей человеческой жизнью которая складывается как из частей из человеческих действий тоже со всеми веками прожитыми сынами человеческими которые складываются как из частей из всех человеческих жизней